Глава тридцать восьмая. Я поманил Хуана за собой, и мы поспешили прочь из дома Шападского. В дверь вновь позвонили. Сначала я решил, что в полиции догадались о причастности Лакшми, но потом до меня дошло, что Хаксли попросту расследовал нашу увеселительную поездку на марсоходе, который до сих пор стоял на поросшей папоротниками лужайке. У меня не было времени на полицию. Да, Лакшми требовалась медицинская помощь, но даже у Хакса хватило бы ума обойти дом, заметить отсутствующее окно и полезть разбираться. Мы с Хуаном прошли вдоль купола, касаясь прохладного алла -Кварца. Я понимал, что прозрачная стена на самом деле изгибается, но отсюда она казалась совершенно плоской. «Бедная моя Диана», — то и дело дрожащим голосом повторял Хуан. «Мы прошли где-то сто метров». За куполом по правую руку виднелись скалы, возвышающиеся на фоне коричнево-желтого неба. Вдалеке на небольшой скорости проехала парочка багги. Слева от нас стоял склад с потрескавшимися стенами и парой заколоченных окон. Несмотря на виды бескрайних марсианских равнин, аренда земли возле купола была довольно дешевой. Те, кто мог себе это позволить, предпочитали жить ближе к центру и не видеть неизменного однообразия мира, полного несбывшихся мечт. Пойдем. — сказал я, махнув Хуану рукой. Миновав склад, мы вышли на радиальную улицу. Раздался гудок, не такой громкий, как у марсохода, но все равно резкий. Мы выскочили прямо перед трамваем. — Давай быстрее! — сказал я. Мы побежали к остановке неподалеку, попутно обогнав еще несколько человек, угрюмого старателя средних лет, тащившего тележку с одними лишь инструментами, молодую девчонку, которая агрессивно на меня покосилась, но потом решила не возникать, и женщину лет тридцати, с виду похожую на банкиршу или адвокатшу. Встреча с подобными обычно сулила мне неприятности. Мы сели в трамвай. Среди пассажиров было пятеро обычных людей и женщина-трансфер. Люди уткнулись в телефоны, трансфер пялилась в пустоту. Подозреваю, смотрела какой-нибудь фильм, никому больше не видный. Я давно взял за правило не садиться в трамваях. Хуан тоже знал, что сиденья здесь грязные, но все равно потрясенно присел. За окном промелькнула клиника Уиндермира. На нужной остановке я кое-как вытащил едва реагирующего Хуана на улицу. Мы пересели на другой трамвай, а когда добрались до верфи, я тронул его за плечо. Он встал, и мы вышли. Хуан дрожал, видок у него был паршивый. Отдышись, сказал я. Если будет тошнить, Гальюн там я указал на пристройку золочугой Берты. Подходи, когда успокоишься. Он кивнул и побрел к сортиру, а я поспешил к посадочному модулю и забрался на борт корабля. Я могу быть чем-то полезен. Тут же спросил Мадж. «Да», — ответил я, — «можешь». «Чем я могу вам помочь?» Крайне довольно поинтересовался компьютер. «После моего ухода кто-нибудь приходил?» «Нет». «Хорошо. Тогда давай по порядку. Ты прилетел сюда с альфы. «Да». «Значит, дорогу назад тоже знаешь?» «Конечно». «Отобрази координаты в письменном виде, пожалуйста». «Это закрытая информация». Была закрытой, стала открытой. «Ну и ну», — сказал Марш, — «вот так неожиданность». Вдоль изогнутой внешней стены в ряд стояли четыре монитора. На левом высветился черный текст на бледно-зеленом фоне. Был бы Марш поновее, я бы попросил переслать координаты, но у меня не было времени разбираться с допотопными технологиями. Достав планшет, я просто сфотографировал экран, убедился, что фотография получилась разборчивой, а потом убрал его обратно в карман. Хорошо, сказал я. А теперь сотри эту информацию без возможности восстановления. Вы уверены? Да. Стирай. Используй самый надежный метод. Готово. Я выдохнул. Отлично. А теперь вернемся к другому вопросу. Дени О'Райли остался на Марсе, так? Да, сказал Мадж. Саймон Вайнгартон улетел без него, так? Да. Нарочно. Все верно. Сколько Орайли после этого продержался? Он отключил меня для экономии энергии через семь дней. Мне неизвестно, сколько он после этого прожил. Почему Вайнгартен бросил Орайли? Я прислонился спиной к стене. На мой взгляд, ответ был вполне прозаичен. Он хотел забрать его долю. Но Марш сумел меня удивить. Саймон с Дэнни дружили, но между ними случился разлад. «Дружили?» — повторил я. «Да». Я быстренько вышел в центральное помещение нижнего этажа и огляделся. Второй спальни действительно не было. «Что случилось?» — спросил я. Дэнни обещал уйти от жены, но Саймон узнал, что на земле у него осталась любовница с маленьким сыном, и по возвращении он собирался жить с ней. «Как ее звали?» — спросил я. «Кацука Такахаси». Я кивнул. «Бабушка Рейка». «Почему Ураэли не настучал на Вайнгартона? спросил я. «Достаточно было связаться с Землей и сказать, что он его бросил». «Передача радиосигналов на Землю — сложный процесс», — сказал Матш, «за который отвечает бортовой компьютер, то есть я. Перед отлетом Саймон заблокировал возможность передачи подобных сообщений от Дэни. Ты знал, что взлетная ступень сгорела при входе в земную атмосферу?» «Нет», — ответил Матш. Но это объясняет, почему я не мог связаться с Карри. — С кем? — аналогичным компьютером на борту взлетной ступени. — Саймон Вайнгартен сгорел вместе с ним, — сказал я. — Принято к сведению, — бесстрастно ответил компьютер. — Я вдруг кое-что вспомнил. — Матш, это ты переслал дневник Дэнни О'Райли на Землю? — Да. — Когда? — За три часа до отлета Саймона. Значит, Дэнни знал, что остается на Марсе? Полагаю, что нет. Тогда какой смысл пересылать дневник? Космические путешествия подразумевают определенные риски. Всегда есть вероятность погибнуть в пути. К тому же Дэнни намеревался провести путешествие в гибернации. Он боялся заснуть и больше не проснуться. Кому ты отправил дневник? Кацука-такахаси. Только у нее был ключ шифрования. И больше... Я остановился и обернулся. В шлюз прошел Хуан, уже не такой бледный. Он кивнул мне, но ничего не сказал. Я вновь обратился к Маджу. — И больше Орайли никому ничего не посылал? — Нет. — Даже жене? — Нет. — У тебя сохранилась копия? — Нет. Дэнни приказал стереть дневник после отправки. Он понимал, что посадочную ступень могут найти. Я обернулся к Хуану. — Не сможешь восстановить? «Какой протокол ты использовал, Мадж?» — спросил Хуан. «Бластрон 2.2B», — ответил компьютер. Хуан помотал головой. «Без вариантов». «Значит, в кармане у меня лежал единственный и неповторимый оригинал, который принадлежал, конечно же, Рейко Такахаси, моей клиентке. Я был обязан его вернуть, но никто не запрещал мне снять копию». Телефон заиграл госпожу «Удачу» из мюзикла «Парни и куколки». На экранчике появилось веснушчатое лицо Дугла Макрея. Видимо, сигнал прошел через открытую дверь шлюза. Удивительно, что он так долго тянул. Хаксли наверняка давно доложила подстреленной Лакшме Чаттерджи, не говоря уж о теле Дианы. Я принял вызов. «Привет, Мак!» «А, Алекс!» — ответил тот. «Просто звоню узнать, как ты там. Держишься?» Я постарался скрыть удивление. «Ну, насколько могу?» «Мы забрали Пиковера в участок и остальных трансферов тоже», — он помолчал. «Мне жаль, что так вышло, Алекс». «И мне...» — я воззрился на него, но продолжение не последовало. «Мак, а сержант Хаксли тебе не звонил?» «Когда?» «Где-то за последний час». «Нет, он пошел домой, как мы разобрались с Кэтрин Деннинг. Смена закончилась». «А», — сказал я, — «слушай, а он поэзией или писательством случаем не увлекается?» Мак рассмеялся. «Хаксли, упаси Господь! Не удивлюсь, если он и читать не читает». «Понятно», — сказал я, но Мак сощурился. «А что?» «Ничего, спасибо, что позвонил. И я отключился». Клиника Уиндермира стояла недалеко от дома Шапатского. Я решил, что терять нечего, и позвонил туда. Трубку взяла Глория, очаровательная обладательница розовых волос. «Привет, детка», — сказал я. «Звоню узнать, как там дела у Лакшми Чаттерджи. Ее подстрелили в плечо. Неприятная штука. Она еще у вас?» «Бинго!» «Ну, привет, красавчик!» — ответила Глория с придыханием. — Не думала, что вы знакомы. Знала бы, может, стерилизовала бы скальпель. — Как она? — Уже ушла, но мы ее подлатали. — Все еще в шоке? — А мы привели ее в чувство. Она в полном порядке. — Спасибо. — А мужчина, который ее привез, случайно не с вами? — Нет, нет, он даже не стал ее дожидаться. Сразу ушел. Сказал, у него есть дела. — Спасибо, ангел. Я тряхнул рукой, и экран погас. «Алекс?» — спросил Хуан, посмотрев на меня. «Точно, он ведь все слышал. Похоже, у Лакшми есть друзья в полиции. Догадываюсь я, какие у него были дела», — сказал я и замялся, не хотел расстраивать Хуана. «А?» — спросил тот. «Какие?» «Никто не удивится, если полиция не от тела. С ними такое случается», — мягко заметил я. «Подозреваю, Хаксли вернулся, чтобы избавиться от Дианы».